Увидев эту даму на председательском месте, усмехнулась про себя. Сколько раз анекдотические ситуации решали судьбу так всерьез, повсеместно. Замкнувшись на своих проблемах, я была слепа и глуха к окружающим. Из-за моих отлучек не туда, куда положено, против меня в труппе накопилось немало раздражения. Творчески я себя никак не зарекомендовала. Молниеносно вспыхнувшая у начальницы неприязнь сложила все в итог. Я была уволена по сокращению штатов. т р у п у в усеченном виде сохранили и вновь отправили на гастроли. Уехал и Сеня Ерухимович. Узнав о моем увольнении, Коля страшно расстроился. «Где найдешь теперь работу? Где?» Я вновь обходила к н я ж п о г о с т с к и е учреждения. Всюду отказывали. Единственное, от чего я отказалась сама, была вакансия банщицы в городской бане, куда меня соглашались взять. На выплаченную за время пребывания в театре зарплату можно было продержаться не более месяца. Я собралась в Вельск к сыну. Неожиданно Дмитрий принес из зоны Колина огромное письмо. Прибегнув к обстоятельным доводам, Колюшка настаивал на идее, показавшейся мне сначала чрезмерно экстравагантной. «Раз будешь брать билет до Вельска, придется совсем немного доплатить, и ты дней пять сможешь побыть в Ленинграде. Надо повидаться с сестрой, сходишь к юристам». «Может, кто-то из родственников подскажет разумное? Прошу, поезжай. Другой возможности может долго не оказаться. Сделай это для меня, для себя». На приложенном к письму листке столбики цифр, стоимость билета туда-обратно, на еду, Коля рассчитал все до рубля. «Сможешь, хватит, поезжай». К твоему возвращению что-то подкоплю. За дни твоей поездки пройду все обследования, даю слово. Вельск, Ленинград?» Увидеться и с сыном, и с сестрой, и с прошлым? За всем моим неустройством такая мысль мне просто-напросто не могла прийти в голову. В идее о подобном броске, в ы п е с т ы в а н н о й Колюшкой, было что-то ослепительное, бесконечно внимательное и шальное. Мне словно выдали глоток живой воды». Ехать уже хотелось, и хотя я не чувствовала себя готовой к подобной встряске, подумала, может, она-то с разбегу, долбанув, как раз и расколет стиснувший меня обруч. Я написала Бахаревым, просила, чтобы кто-то пришел с Юриком на вокзал встретить меня и предупредила, что через пять дней на обратном пути остановлюсь в Вельске. послала письмо в а л и ч к е в Ленинград. Везением было и то, что Симон собирался в командировку в Ленинград. Освободившись три года назад, он очень по-своему распорядился возможностями воли, устроился к а м е в о я ж о р о м как сам он а с т р и л «Я вояжор из Коми». Главным для него было... Имея службу, чаще бывать в Москве и Ленинграде, встречаться со старыми друзьями, ходить по театрам и накупать нужные книги для своей прекрасной библиотеки. Мы выехали вместе». В Вельске, увидев через окно сына, я уверенно соскочила с подножки, раскинув руки, побежала ему навстречу, словно почувствовав степень отдачи и самозабвенности. Четырехлетний сын вырвался из рук Веры Петровны и помчался навстречу. Я кружила его, он смеялся, и пока поезд стоял, верилась в то, что нам суждена радость». При встрече с Симоном, знакомым ей еще паурдами, Вера Петровна подтянулась, старалась быть улыбчивой. «Понятно, мне хотелось взять Юрочку с собой в Ленинград. Я написала об этом Бахареву. Контрдоводов было много. Принять их помогла неуверенность в обстоятельствах поездки». Позади уже осталась Вологда, проезжали Череповец. Я высматривала реку Суду, через которую пятнадцать лет назад, приехав к папе, мы всей семьей переправлялись на пароме,